У каждого человека свой доблоид. У нас в молодежной редакции на радио, говорила Люся, был начальник. Он нас собрал, отчитал и в заключении произнес кипят возмущения. Все это способствует разврату и презерватуции. В электричке. У него клубника разговаривала и так хорошо выговаривала букву Р. «С какой стати вы говорите мне «ты»?» «Да тут некого называть на «вы», тут на «ты»-то некого называть!» Сибирский театр заказал нам с Седовым пьесу «Мюзикл». Спустя некоторое время они приехали к нам на гастроли в Москву. Музыка, декорации, костюмы — все на высшем уровне. Люся с Лёвой сидят, кайфуют. В финале аплодисменты сотрясли театр на Малой Бронной. Режиссер вышла на поклон и давай благодарить спонсоров. Она перечисляла их имена, осыпала цветами. Неожиданно мать моя Люся стала пробираться к проходу и вскоре оказалась перед микрофоном. «Друзья!» — обратилась она к зрительному залу. Помню, я бывала здесь во времена, когда на этой сцене выступал великий Михоэлс. И что интересно, публика тогда кричала «Не спонсора! Спонсора! А?» И она сделала эффектную паузу. А «Автора! А Автора!» — закричали зрители. В дом архитектора говорила довольная своей эскападой Люся, усаживаясь за роскошный банкетный стол, накрытый все теми же сибирскими нефтяниками по случаю премьеры. Мы часто с Левочкой ходили обедать, когда я была беременна, и ели щавелевый суп, который ты терпеть не можешь. Как незаметно пролетели пятьдесят лет. Лё. — А помнишь, как мы называли тебя с девчонками в радиокомитете? — спрашивает Люся. — Нет, не помню. — Сушеный индус. Рассказала Юрию Ковалю, что пишу историю о том, как в московском дворе на Петровско-Разумовской загорелось дерево. Я давай собирать народ из окрестных пятиэтажек. Это был театр абсурда. Наконец приехала пожарная машина, но у них не оказалось воды. И тогда, говорю я, пожарники спустили штаны и стали гасить огонь старым, добрым, испытанным способом. Ну, вряд ли, усомнился Коваль, пожарные столь малыми средствами могли загасить пылающий платан. Встретились с Борисом Риховским на выступлении в конце девяностых. Давно не виделись, обрадовались друг другу. «А я думал, тебя смыло этой канализацией», — сказал Боря. «Когда ты умрешь, Маринка», — сказал мне Седов, — «я никому не позволю плакать, а на твоей могильной плите напишу «Ура, ура! Умерла с утра!» «А если я умру первым, то ты на моей напиши «Ура, ура! Умер вчера!» Потом звонит и говорит, «Знаешь, я передумал, все таки это не очень «Ура, ура! Умер вчера!» Я сочинил себе новую эпитафию. Всем спасибо. Потом опять звонит. Слушай, не надо всем спасибо. Напишешь так. Чего тянуть-то? В семь пятниц на неделе. В парке две женщины проходят мимо меня. Одна другой. Ругались, дрались, обзывались. Жизнь была. Как только она умерла. Через полгода его не стало. Что ж такое? Вообще никуда не годится. «Я знаю, зачем ты кефир все время берешь в раздутых пакетах», — говорит Леня. «Думаешь, его там больше?» «Благодарю вас, доктор, что вы меня вылечили от мании величия. Сколько миллиардов долларов я вам должен?» Однажды Яша Аким, Алеша Леонтьев, Женя Монин и я, рассказывает Виктор Чижиков, сидели в ЦДЛ. Видим Константин Симонов. Яша его подозвал, они были знакомы. Посидите с нами. А Симонов нам и заявляет. Я вообще не склонен ни с кем не выпить, ни посидеть, потому что обычно меня приглашают, когда люди ограничены в средствах. Тут Женя Монин, который как раз получил на диафильме кучу денег, вынимает их из кармана, кладет на стол и говорит, ⁇ Сегодня не тот случай ⁇ Изгладил и отбрил, резюмировал Чижиков. ⁇ Тишков, задумчиво, ⁇ Антисфен ⁇ Был такой философ? Или это лекарство? «За кристальную ясность!» — кто-то провозгласил тост. Мертвый бы не выпил!» — воскликнул Иртениев. «Я на многих языках разговариваю, и на всех с русским акцентом!» — сказал Игорь Свинаренко. «Единственный язык, на котором я говорю с украинским акцентом, — это русский». Под Днепру с нами на корабле плыл писатель Игорь Клех. Родом он из Херсона, пятьдесят девять лет там не был, и все вспоминал, что папа в спичечном коробке приносил ему крошечных черепашек. Раз как-то маленький Клих в большой луже поймал огромную рыбу, долго бился с ней, вытащил, она рвалась из рук, он с большим трудом приволок ее домой. Тут кто-то постучал и спрашивает. «Кто дома?» Он ответил. «Я». И большая рыба. «Марин, — пишет моя ученица Юля Говорова, Вернувшись из Михайловского, — Вам нужно что-нибудь помочь. Я выполню все с большим удовольствием. Вы мне должны давать побольше заданий. Любых. Например, если бы вам нужно было покосить где-нибудь, Я бы покосила. Вот когда вы увидели меня во всей красе». Дина Рубина явилась выступать в московский дом актера. Мы входим в лифт, а там ее поджидает всклокоченный старик. И без зубой расческой расчесывая седые пряди выкрикивает. «Бекитцер, позвольте представиться, я сын француза и гойки Хайм-Пьер Бельмондо. Что я буду пропадать дома такой молодой с собаками и кошками? Куда лучше с вами вращаться в культурном обществе?» «Вращайтесь», — строго сказала Дина. Но только молча, потом повернулась ко мне и добавила, приходится прямо с героями своих произведений ехать на выступление. Сергей, почему я потомок гордых викингов? Твоя беда в том, говорил мне в детстве, сынок, что ты постоянно забываешь о бессмысленности слов. Пытаемся проскочить в метро с добрейшим сеттером лаки, а тетка-контролер скандалит и не пускает. Я спрашиваю, смотрели фильм «Белый бим, черное ухо»?» Она угрюма смотрела. «Как его обижали нехорошие женщины, помните?» Она молча дала нам пройти. «Викингов на Шпицбергене хранил бог Тор. А наших поморов кто?» — спрашивает Сережа. Тогда уже было христианство? — Конечно, — отвечает Лёня, — наших поморов хранил Иисус. — Как Иисус? Он ведь израитянин, теплолюбивый. — Что ты городишь? — возмутился Лёня. — Он же вездесущий. Да, на Шпицбергене, в варежках и в шапке. — Я не помню, мы на «ты» или на «вы»? — спросил Виктор Чижиков. — Мы на «ты» в одну сторону, — говорю я. — В какую? — спросил Виктор Александрович. Финальная церемония национальной литературной премии «Заветная мечта». Жюри привезли в школу на церемонию награждения. Актовый зал на пятом этаже без лифта. Все бодро зашагали вверх, в том числе Виктор Чижиков, который недавно пережил два инфаркта. «Давайте медленно будем подниматься. А по дороге отдыхать, — говорю я ему, — куда нам торопиться?» «Давай», — сказал Виктор Александрович. На третьем этаже я предложила немного отдохнуть. Он посмотрел на меня сочувственно и спросил, «А как же ты поднималась на Фудзияму?» «Понимаешь, оба мои инфаркта случились, когда я был абсолютно спокоен и даже счастлив», говорил Виктор Чижиков, «прогуливался по территории на даче, окруженной деревьями и цветами». Лёня привез моему папе Льву из Лондона клетчатую кепочку самого большого размера, какая была в Англии. Лев надела и говорит. — О, ну прямо бабочка из Одессы! — Ничего себе, — обиделся Лёня. Вы посмотрите лейбл. стрейтфорд апон Стрейтфорд-опон-Эйвен, где родился Уильям Шекспир. — А что, бабочка из Одессы — это плохо? — оправдывался Лёва. Наутро Лев звонит. «Отличная кепка! Я ее надел, и все утро хожу в ней по дому. Пусть только ценник оторвет», — сказал Леня. «Наоборот», — парировал Лев, — «пусть все видят. Я еще там приписал. От зятя!» Писатель Владислав Отрошенко выдвинул мой первый роман «Дни трепета» на Яснополянскую премию «Дебют». «Москвина разве дебют?» — удивились члены жюри. «Вы поймите», — он стал их убеждать, — Детская проза и взрослая это абсолютно разные вещи. Если, например, человек всю жизнь играл на виолончели, а тут занялся вокалом, дебют это или не дебют? Но они засмеялись, когда ты это сказал, я спросила. Нет, они слушали меня молча, серьезными лицами. Поэт Геннадий Русаков подарил мне стихи Татьяне, а я ему свою мусорную корзину для алмазной сутры. — Вижу, обложку Леня Тишков нарисовал, — говорит Гена, — по птичке Горуди. — Я не понимаю, — удивлялся Резога Габриадзе, — как человек в моем возрасте может выходить на сцену и что-то там изображать? — Я не понимаю, — говорил Резо. Как человек в моем возрасте может ходить в лампасах? Если долго смотреть на табуретку, он говорил, становится страшно. Еще у него есть такой афоризм. Если долго не видишь друга, отпадает желание видеть его вообще. Леня куда-то рано засобирался. Я с просонья. Там у нас в холодильнике баночка кальмаров. Ты что хочешь, — возмутился Тишков, — чтобы я с утра открыл баночку кальмаров и весь день у меня пошел наперекосяк? Лидия Борисовна Лебединская — человек редкого ума, благородства и дружелюбия. Ее рассказы о поэте Светлове вошли в сокровищницу литературных анекдотов. Однажды Светлов предложил ей забрать к себе его сверчка. «Э, нет», — ответила Лидия Борисовна, — «у меня и так большая семья, пятеро детей. Но я тебе на этого сверчка буду платить такие алименты, — пообещал Светлов, — что ты на них прокормишь всю свою семью». Анекдот от Лидии Борисовны. Женщина садится в машину, говорит водителю, — «подвези за минет». А водитель «Минет, это до октябрьской или после?» Лёня Сеттерлаки «Вот вы, животные, не заботитесь о своей внешности, а нам, людям, приходится беспокоиться о том, чтобы выглядеть лучше, чем мы есть». Поэт Геннадий Калашников преподносит свою книжку стихов Дмитрию Сухареву. «Спасибо», — сказал Сухарев. Калашников, «Вам спасибо, что приняли, не побрезговали!» — подхватывает Сухарев. Человек всегда неудовлетворен. Это встроено в его структуру. Даже Эйнштейн был в итоге недоволен, что не разгадал главную тайну Вселенной. «Многие стихи я посвятил женщинам», — сказал Яков Аким. «Это вошло в мою любовную лирику. Но и тебе в ней есть место». Говорю себе, пиши, потихоньку, от души, Но, пожалуйста, не ной при Марине Москвиной. В Японии стали переводить книжку «Моя собака любит джаз» и забуксовали. Очень большие трудности они пожаловались. Все весело-весело, а потом раз — и грустно. Или наоборот грустно, — грустно-грустно, а потом раз — и весело. Мы так не привыкли. У нас, если весело, то уж весело, А грустно, так уж грустно. Предложила свой новый роман в дружбу народов. Зам главного редактора Наталья Грунова прочитала, накидала кучу замечаний и велела сократить. — Не огорчайся, — утешал меня Лёня. — Звёзд ты, конечно, с неба не хватаешь, но каждая твоя вещь — это маленькая жемчужина. Вернее, жемчужинка. Зимой в рыбном на Тверской обнаружила, что на прилавке лежат нераспиленные замороженные акулы. Продавец объяснял изумленным москвичам. Товарищи, это подарок России от Саддама Хусейна. Нож у меня об них сломался, так что берите одним куском. В твоем романе Три стороны камня царит без времени, сказала Наталья Грунова. А значит, хоть как-нибудь, когда все это происходит? И я в реплику героя добавила «тем более, что новое тысячелетие на дворе» и даже конкретизировала «третье». Приходится противостоять тьме в полном одиночестве. Всем остальным похоже до лампочки. Сергей Седов «Моя сказка. Что случилось с крокодилом?» где у крокодила вылупился птенец, и они, пережив разные невзгоды, улетели из болота от злобных сородичей, выдержало много изданий и переводов на разные языки мира. Мультфильм был снят на «Союзмультфильме». Казалось бы, не убавить, не прибавить, стали переводить на японский. «Понимаете, — пишут мне из страны восходящего солнца, — у нас так не принято, чтобы один улетел, а другие остались» или все или никто поэтому по просьбе японского издательства художник валентин ольшванг нарисовал в конце книги вселяющую надежду стаю крокодилов в небе художница маша константинова несколько недель не выходила из дома рисовала книгу про папу римского на новый год ее позвали в гости я вышла рассказывает маша и первое что увидела Подворотни стоит сыт Дед Мороз: У вас глаза как два неба. Два неба быть не может, небо только одно тогда как небо и море. На рассуждении Игоря Клеха об исторически не сложившихся отношениях русских и татар Свиноренко заметил, что его не интересует национальный вопрос ни под каким соусом. Кстати, именно мне с гордостью сказал он: Принадлежит слоган «Не бей жидов, не спасай Россию», который одобрил даже главный раввин Российской Федерации. Диалог от Германа Лукомникова. Таблица умножения математика такого-то. И что там? Да ничего особенного. Дважды два-четыре и тому подобное, но он до этого сам дошел. В девяностые годы богатая алюминиевая фирма задумала выпустить подарочное издание Игоря Иртенева в алюминиевой обложке. «Только с иллюстрациями Тишкова», — поставил условие Иртенев. Увидев, какие это серьезные ребята, Тишков за свою работу попросил пять тысяч долларов. «Иртенев, а лёньки, пять, тогда мне десять!» «Мы подумаем», — ответили заказчики и больше не позвонили. Когда я собираюсь сморозить какую-нибудь глупость, говорю, Тишков меня всегда останавливает. А как он узнает, что ты собираешься? спросила Алла Босарт. По лицу, догадался Ертеньев. Бородицкая, покидая шикарную гостиницу Астория в Днепропетровске, терпеливо подождала, пока проверят, все ли после нее осталось в номере с охранным, и сказала: Спасибо, все было отлично но если хотите правду, у вас ужасные подушки. Высокие и упругие. Их надо выбросить и купить новые. В ходе экспедиции по Днепру экипаж пополнил с собой действующий мастер игры в покер Аркадий Каплун, обаятельный компанейский человек, автор книги «Преферанс И». «Десять лет я работал барменом», рассказывал Аркадий Борисович. «Когда мы издавали книгу», Дочь никак не могла найти подходящий портрет на обложку. То я с бутылкой, то с бабой. Пришлось выбрать с бутылкой и стереть ее в фотошопе. «Опытный игрок чует карту, как сеттер зайца», — говорил Каплун. «Вот он берет колоду, взвешивает на ладони, одной карты нет. Партнер взял, тоже на весу подержал. Семерки треф». Я играю с другом онлайн, рассказывает Аркадий Борисович. Сидеть ему двенадцать лет, там убийства и не одно, семь уже отсидел, осталось пять, заведует в тюрьме хлебопекарней. Вот мы с ним играем по интернету. Оружие – это все, что у него есть, с уважением сказал Аркадий Каплуна, хозяине частного музея оружия. А у нас отозвался Иртинев, все, что есть. Это мы друг для друга. Хотела устроить седовок к знакомому стоматологу. Но меня предупредили, что тот не за всех берется. Например, не стал делать зубы Александру Минкину, поскольку щел его слишком желчным. В журнале «Обыватель» прочитала, что мужчина перестает обращать внимание на женщину после месяца двух совместной жизни, считая свой брак рутинным. Я отложила журнал и спрашиваю лени ты не считаешь наш брак рутинным? А то я тут прочитала, что многие мужчины считают свой секс в браке рутинным после 38 лет. Тишков, я засел за книгу о том, как стать художником. И не просто художником, а гениальным. Даже если человек думает, что у него ни капли таланта, она будет адресована всем людям на Земле. Потому что чем больше художников, тем меньше преступников. Дина Рубина прислала мне приглашение в Израиль. А у меня вечные проблемы с оформлением документов. «Как ты не понимаешь», — она инструктировала меня по телефону. «Для визы нужны твои данные, когда ты родилась, а не когда родила. Хотя ты иманда, но для документа это не надо». Брат моей подруги Алексей Книжников из фонда дикой природы долгое время занимался тем, что вил гнезда орлам. Леню это очень тревожило. Орлы должны сами себе, ведь гнезда, говорил он, а то они будут на лешку надеяться, а он чем-нибудь другим увлечется и все. Накануне открытия выставки Тишкова в Париже устроители позвонили ночью. Они там все очень предупредительны и спросили. «Леонид, кого бы вы хотели пригласить на открытие?» «Из французов сквозь сон пробормотал Леня. Скажите, чтоб звали гостей по именити Они Жерардо, Бельмондо, Мерей Матье и белого блондина в черном ботинке». Монахи Прочла я нашему сыну Сергею прощальные слова Будды. Все вещи мира, движущиеся или покоящиеся, не вечны и обречены на умирание. Время уходит, и вот уж мне пора идти к другому берегу. Это мое последнее вам предостережение. Так, закончив проповедь Дхармы, Будда вступил в паре Нирвану. «А кто сказал, что вечный?» — вскричал Серега. «Что вы все ломитесь в открытую дверь? Кто с этим спорит?» В главном корпусе Малиевки в холле стоял телефон-автомат. «Выхожу из будки. За мной в очереди Зиновий Поперный, филолог, литературный критик, остроумнейший человек. Монетку проглотила, привет я предупредила его». «России рано, пока заводить телефон», — сказал Зиновий Самойлович. Зиновий паперный показал мне тетрадку по математике своего сына Бори. Там было написано Павлик, будь внимателен. Второе замечание такое: Уважаемый Зиновий Самойлыч, ваш сын употребляет нецензурную лексику. Это настораживает. На вечере Дина, говорит Леня, хотел присесть на свободное место рядом с телекомментатором Бовином. А он сказал, или мне показалось, «Вы извините, тут сидит моя седьмая жена». За свою жизнь художник Олег Теслер повидал много удивительных стран. Однажды его спросили, как знаменитого на весь мир карикатуриста, какая страна показалась ему смешнее всего. «Очень смешная страна Малайзия, ответил Олег. «Особенно та часть ее, которая находится на острове Калимантан». Туда туристов везут несколько километров на пирогах и оставляют ночевать в бараке, где живут аборигены, на их травяных матрасах. Там была замечательная сцена, когда по кругу пустили маленькую рюмочку рисовой водки. Я сидел последним в ряду людей, для которых она предназначалась. Так вот, ко мне она пришла полной, потому что ни один из них не решился выпить эту рюмку, а после меня она оказалась пустой. «Но чтобы увидеть самую смешную страну», — добавил Теслер, — Вообще не нужно никуда уезжать. Моя подруга Ольга, жена Теслера, возвратилась из Лапландии, ужасно довольная, каталась на упряжке собак. Собаки пушистые, возбужденные, кусают друг друга за нос от нетерпения, так они рвутся, побегать, поработать. Она хотела погладить кого-нибудь, потрепать по загривку. Вдруг вышел старый еврей и говорит, вы не трогайте собак, а то они на вас накинутся. А вы откуда такой русский? — спрашивает Ольга. — А я, — он ей отвечает, — учусь тут в университете на менеджера-турагента. Здесь можно поступать в любом возрасте. — Так что, — радостно сказала Ольга, — подождем еще лет двадцать, поедем в Лапландию и снова поступим с Москвиной в университет. — Тут и все старый еврей да старый еврей, — недовольно сказал Тишков. Теперь я не знаю, рассказывать или нет, что в Томске, в Центральной детской библиотеке, меня почивали кофейно-шоколадным тортом с орехами, который назывался «Старый еврей». Это было типографским способом, объявлено на упаковке, с датой и часом выпечки. Несколько лет подряд мы с Ольгой ездили в октябре в Снегири на день рождения художника Валерия Дмитрюка. В своей поздравительной речи Я отметила, что в прошлом году, когда Дмитрюк получил от нас крем для ног, он имел неосторожность выразить неудовольствие бездуховностью нашего подарка. Поэтому на сей раз ему вручается полное собрание сочинений Генриха Гейна с перспективой на будущий год получить восьмитомник Шиллера. Больше он меня не приглашал. Дача в Снегирях. Куда мы наведывались к Дмитрюку, принадлежала артистам балета Екатерине Максимовой и Владимиру Васильеву. Владимир Викторович тоже присутствовал на празднике и целый вечер показывал гостям свои акварели. — А танцы будут? — спросила, наконец, Ольга. — А то Москвина хочет с Васильевым потанцевать. В мастерскую к Тишкову Лёне приехала теннисистка Штефи Граф. Она прижала к себе даблоида. Даблоид — существо красного цвета с большой ногой и маленькой головой, придуманное художником Леонидом Тишковым. Надела даблоидный шлем, смотрела на художника влюбленными глазами и вообще не собиралась от него уходить, хотя у нее в Москве кремлевский турнир, матч с мэром и полно всяких дел. Придется мне стать чемпионкой мира по теннису», — тревожно сказала я, и сразиться со Штефи Граф. Да ладно, махнула рукой Леня, пока ты станешь чемпионкой, она уже сойдет. Ольге позвонила мама и сказала, вот вы не ездите к дедушке на кладбище, а его выкопали и выбросили. Карикатурист Игорь Смирнов пришел к карикатуристу Борису Ефимову, тому сто восемь лет. Он открывает дверь и говорит Игорь, все. Чувствую, что начал стареть. «А как это проявляется?» — спрашивает Смирнов. «Что, поясница или что?» «Стихи начал забывать», — сказал Ефимов. «Прошу разъяснить, могу ли я завещать мой скелет после моей смерти жене вместе с довольно крупной суммой денег, с условием, чтобы скелет стоял у нее в квартире на видном месте не менее пяти лет, и как это проконтролировать?» Тетя Нюра в деревне жалуется на соседку. Она попросит два стажка, а спиздит пять. Я ей говорю, а она — и правда. Тетя Нюра делала творог из кисшего молока, и у нее сыворотка осталась. Да и думает, поросенку отнесу Тамариному. Он выпил да отравился. Тамара, ты колдунья моего поросенка отравила. А тетя Нюра, господи, ты все видел. Не хотела я поросенка отравить, я только хотела его угостить. Рассказываю Люсе, что Леня посещает Литфондовскую поликлинику по карте Седова. Ему надавали направлений на все анализы. Он их под видом Седова сдает, обращается к различным специалистам, воспользовался услугами УЗИ, рентгеном, посетил уролога, проктолога. Седов показался дерматологу, стоматологу. Люся выслушала это и сказала задумчиво. Так, если оба они будут столь интенсивно ходить лечиться на одну карту, скоро Седову дадут инвалидность. Люся в ЦДХ посетила выставку под названием «Трое». Выставляли стишков Гриша Берштейн и Владимир Сальников. Вот она звонит своей подруге и рассказывает. «Я была на выставке трех художников. Один из них — самозабвенный певец жоп. И чем хороши эти жопы, тем, что каждая имеет свое лицо». Решила посоветоваться с Сережей. Правильно ли я попросил у Астрели две с половиной тысячи за рассказ в христоматии для младших классов? Очень правильно, сказал Сергей, я бы тебе ни за что столько бы не дал за твои рассказы. На вопрос о возрасте уже несколько лет мой папа лев отвечает, а кому сейчас не 90? В Бостоне у девяностолетнего летнего поэта Наума Коржавина какой-то прохожий поинтересовался, как пройти к океану? К тихому! — спросил Коржавин. В связи с эпидемией коронавируса в Москве продлили карантин. Я звоню папе, говорю, так и так. Собянин продлил самоизоляцию до конца. Лёва весела. Жизни! В пионерском лагере у меня была подружка. Мы с ней бегали с сачком, бабочек ловили. Я похвасталась, а мой дедушка был Чапаевец. «А мой дедушка был Чапаев», — ответила она. Ее звали Оля Чапаева. Тишков не пошел в мастерскую мучиться дома с монтажом своего видео на компьютере. Никак программы не может освоить, звук соединить с изображением. Мы у него спрашиваем. «Лень, а ты чисто русский?» «Чисто?» «Зря вы задаете такие вопросы. Молчали бы полукровки. Что ж я не понимаю, как закачать звук в компьютер? Наверное, потому что русский усложнили нам жизнь своими изобретениями евреи». Встретила свою одноклассницу из начальной школы. Столько лет не виделись, обнялись. Знаешь, она говорит, всю жизнь у меня перед глазами стоит картина. Сидит на унитазе москвина и ест спелое сочное яблоко. Шотландский священник обнаружил в канаве одного из своих прихожан. — Где вы были ночью, — Эндрю спрашивает он. Я не знаю точно, отвечает Тендрю на похоронах или на свадьбе, но что бы это ни было, это было грандиозно. Голос Дины Рубиной по радио. Вот, например, у меня в Ташкенте умер дядя. Как племянница я огорчена, а как писатель потираю ладони». «Ну, теперь у меня развязаны руки, и я могу рассказать, о чем мне только вздумается. И про бабушку-цыганку, и про убийство. Все скелеты достану из шкафа, потому что это лучший и самый близкий материал». Владислав Отрошенко назначил мне свидание у памятника Энгельсона Кропоткинской. Но оказалось, что в музее Льва Толстого Удобнее идти от парка культуры, где мы и встретились. — Вот и хорошо, — сказал Владик, опоздав, а то бы стояла под яйцами Энгельса. — А кто это Энгельс? — просил маленький Сережа. Счастливое поколение! — воскликнула Трошенко. — Не знает, кто такой Энгельс. Умоляю отца Льва в его девяносто шесть сидеть дома и не высовываться, чтобы не подхватить вирус. Но разве может истинный джентльмен не открыть дверь, не поблагодарить соцработника или курьера? Какая уйма сил потребовалась, чтобы убедить его, не обнимать и не целовать обожающих его соседок, вахтерш, любимую невестку, классную руководительницу правнука и верную соцработницу Ларису? — Как ты себе это представляешь? — возмущенно говорил Лев. Вечером лев позвонил недовольный. Оказывается, тайский король самоизолировался в Германии в отеле с двадцатью наложницами. — Почему вы не создали таких условий, мне? — спрашивает папа. Милена Муцинович перевела мой роман с луной на сербский язык. Мы встретились в Коломенском в пору цветения яблоневых садов. Она передала мне книги и сказала... Я вас очень люблю, но не буду обременять своей любовью. Это трудно выдержать. Только не мне, — возразила я. А она, вы не знаете балканских людей. Сокращаю новую вещь и вижу, что из романа прямо на глазах получается поджарая мускулистая повесть. А мы не ставим себе такую задачу, — остановил меня Тишков «Роман должен быть рыхлый, напечатанный на пухлой бумаге. Рассказ жилистый, а стихотворение душа без тела». В Сережином классе один раздолбай цветков отличался необузданным нравом, все отбирал у всех, раздавал за трещины, отнял у Рубена жвачку по тем временам редкость. Папа Рубена Армен решил сделать ему внушение. «Скажи так, я посоветовала». «Цветков, ты хороший мальчик. Ты что, любишь жвачку? Так надо же по-дружески, тогда у тебя будет и жвачка, и все остальное». Но у Армена были совсем другие планы. Я поманил его пальцем, он потом рассказывал, тот вышел. Это был законченный бандит, у него такая рожа, клянусь, я растерялся. Я открыл рот и выдал весь твой текст. Я сказал, «Цветков, ты хороший мальчик». «Ты что, любишь жвачку? Так надо же, по-дружески, и тогда все будет!» «Нет», — он ответил мрачно, — «я пошутил!» «Я так и подумал», — сказал Армен. «Это был первый и последний раз, когда ему сказали, что он хороший мальчик, закончил он свой рассказ, и мы расстались в надежде, что никогда больше не увидимся». Еще одна вершина не покорилась нам с гордостью», — говорил Лёня про Фудзи, вернувшись из Японии. Первая была она, пурна в Гималаях. «Следующей горой, которая нам не покорится, будет Килиманджара». На реке Ордан случайно встретила писателя и переводчика Павла Френкеля. Он живет в Германии, мы давно не виделись. — Дай-ка, — обрадовался Паша, — я тебя сфотографирую на фоне распятия. — Ни в коем случае, — говорю. Тогда на фоне Девы Марии с Архангелом Гавриилом нет, нет и нет. И Паша тайно снял меня, омачивающей ноги в Иордане. Это стало самой легкомысленной фотографией за всю историю просветительного паломничества в эти священные края. Дина Рубина поведала историю своей давней трагической любви. «Потом каждый из нас написал по рассказу», — сказала она. «Мой, конечно, лучше». В доме творчества Малеевка сосед по столу, благообразный седой господин, рассказал, что в юности, будучи студентом, подрабатывал в оркестре на богатых цыганских похоронах. Цыгане в землю стелили дорогой ковер, а чтобы его не утащили, сверху опускали бетонную плиту и на плиту ставили гроб. Я это вам рассказываю? Вдруг пригодится для ваших будущих произведений. Сами и напишите, говорю, удивившись такой щедрости. А он, да надо бы, но все как-то лень. Пару раз садился писать. Такая скука! Вот если б кто-нибудь за мной записывал, а я бы рассказывал, Надежда Кузьминишна Холодова, отправляя мой роман с «Луной» в типографию. «Ну, все, говорит. «Знаете анекдот?» Звонок в дверь. Мужик открывает, видит смерть стоит на пороге. «Ну, и что?» — он спрашивает. «Ну, и все, она отвечает. Книжный блогер тепло отозвался о романе с «Луной». Восхитился моими фантазией, юмором, стилем и в доказательство привел цитаты все как одна из тех, что написал Тишков. Я его иногда усаживала за компьютер, когда у меня дело стопорилось. Ругаю Леню, что он много чего напортачил в романе с Луной. «Зато сколько моих придумок», — заявляет он, «потому что я не писатель, я графоман. Гладко не получается, все тяп-ляп, зато у меня много и разное». На выставке в Академии художеств собрались аксакалы, всем за восемьдесят. Майми Турич спрашивает у Чижикова. «Ну, и чем ты теперь себя увеселяешь?» «Едой», — ответил Виктор Александрович. «Я расскажу тебе, чтобы стать ближе», — сказал мне Женя Монин. «Хотя я, конечно, не поэт. Однажды среди лета я пришел к себе в мастерскую и вижу плакат «Выставка Александра Шилова» я сорвал этот плакат сел за стол но что то не работалось и я написал стихи которые начинались такой строкой шилова в мешке не утаишь и посвятил борика чишвили странная история получилась говорит леня я хотел этой рыбе которую сережа выжигает подрисовать ноги но побоялся нарушить его планы а сейчас смотрю сидит сережа и подрисовывает рыби ноги. «Ну все», — говорит Седов, потирая ладони, «заполучив от меня мой старый компьютер, выйду в интернет, буду переписываться с Шерон Стоун и Джулией Робертс, причем одна не будет знать, что я с другой переписываюсь». Отец Лев, «Гулять? С Седовым? Только не говори ему, поздравь меня, мне дали пенсию». «Нифига себе девушка пришла на свидание! Ветеран труда, бабушка двоих внуков, персональный пенсионер!» Долгие поцелуи помогают избавиться от икоты, страстные от гастрита, от атеросклероза и от камней в желчном пузыре. Из медицинской статьи. «Люся про кого-то?» Он большой молодец, следит за своим здоровьем, бегает утром и вечером, много сыт. Звонит писатель Валерий Роншин из Питера и просит порекомендовать своего друга в издательство, где у меня вышла мусорная корзина для алмазной сутры. Тот прочитал корзину и стал пластать такие же романы из маленьких новелл. Пишет, как ты, даже лучше рекламировал его Руньшин. Во всяком случае, больше, чаще. И темы более актуальные подхватил наш Сережа. И денег почти не просит. Наверное, сам готов заплатить, говорю. Тогда давай его нам в открытый мир, с заметно возросшим интересом сказал Сергей. Мы ему откроем дорогу к славе. В экспедиции за полярным кругом один геолог учил меня варить борщ. «Бросай в котелок все лучшее, что у тебя есть, и побольше», — он говорил. «Не скопидомничай». «Ой-ой-ой!» Лавровых листков раздвая обчелся. Томатные пасты кот наплакал, соли на донышке, капусты в обрез, картошки с гулькин нос и неделя до вездехода. «Бросай, не жалей!» Пускай у тебя хотя бы раз получится вкусный борщ, тогда у всех сложится впечатление, что ты хорошо готовишь. У Якова Акима родилась внучка. И сколько весит, я спрашиваю? Да килограммов пять, отвечает Яков Лазаревич. Писатель Евгений Попов на праздновании Старого Нового Года в журнале «Знамя». Идем как-то с Гринштейном рассказывает а навстречу писатель Кожевников. «Видишь, идет Кожевников», — говорит Гринштейн, «На тебе мою палку, ударь его». Я говорю, «Это твоя палка, ты ударь». А он, ну, понимаешь, мне как-то неудобно. Яков Аким, слушая по телевизору американского проповедника, свою биографию он ловко сочетает с выжинками из Библии, и я мысленно поблагодарил его» что он в своей проповеди позволил хоть немного, но выпить. «В этом смысле настало некоторое протрезвление», сказал Яков Лазаревич по поводу отмены сухого закона. Сын Люсиной подруги зовет маму с племянницами в Африку, а ей восемьдесят девять. «Что делать?» «Даже и не думай», сказала Люся. «Даже не думай», — жаром повторила она. «Бери девочек и лети». «Люся мне! Господи! Танец живота! Зачем тебе это надо, корячиться? Лучше бы пошла в школу Айсидоры Дункан!» Выступали на «Радио Свобода» с директором Центра образования Сергеем Казарновским. «Мы должны делать все, чтобы ребенок не чувствовал себя виноватым», — сказал он. «К примеру, дети забывают за собой спускать в туалете. Поэтому культура может начинаться с того чтобы унитаз был без полочки, а сразу дырка. Встретила Гену Калашникова в ЦДЛ. Он познакомил меня с поэтом Мишей, своим хорошим приятелем. «Этот Миша, — тихо сказал Гена, — всегда так звонит не вовремя. Но, знаешь, бывает, жена ушла, пришел налоговый инспектор, с потолка течет вода, от свечи загорелись шторы. Тут обычно звонит Миша и спрашивает. Старик, «Как ты думаешь, можно так сказать? Муравьеда — горделивая походка». «Вот это слово горделивое не кажется тебе неуместным?» Ты отвечаешь, «Старик, я никогда не видел муравьеда. Может, у него действительно походка горделивая, а закончить с ним разговор можно только механически». Мне Юрий Коваль говорил, «Проза должна быть такой» чтобы хотелось поцеловать каждую написанную строчку а татьяне бег в руках творца говорил он должно быть ощущение уверенности и счастья таня бег бандеролью прислала мне свою новую книгу стихотворений облака сквозь деревья получила говорю ей по телефону прижала к груди гудят токи открыла брызнул свет А Таня, так что же я, по-вашему, торшер? В фойе Дома литераторов Киоскер попросила меня постоять присмотреть за книгами. Тут Миша, друг Калашникова, схватил шпионский роман за 350 рублей с ценником и торопливо направился в гардероб. Я говорю, Гена, твой друг Миша утащил книгу, ну-ка догони и отбери. «Как же я найду слова в изумлении», — проговорил Гена, — «чтобы выразить эту мысль. Не знаю, — говорю, — а только беги да побыстрее». Калашников догнал Мишу и сказал ему буквально следующее. «Миша, ты забыл положить обратно книгу, которую взял посмотреть?» На банкете по случаю завершения литературной конференции в «Доме отдыха сосны» Писатель Анатолий Ким подозвал официанта. «Можно чаю? Чай мы не приносим». «Но у нас за столом собралась иностранная делегация», — доверительно сообщил Ким. «Я, как видите, японец. Вот сидит индийский принц с супругой». Он кивнул на Арбатовых. «Этот только что из Англии и показал на Бориса Бартфельда. Так мы получили по чашке чая с пирожными». На моей визитной карточке пожаловался Калашников. Зачем-то написали «Поэт», чем отсекли для меня всякую возможность ее кому бы то ни было вручить. Юрия Коваля спросили в издательстве, над чем вы сейчас работаете. Пишу роман «Рояль из Порт-Артура». «Название не подходит», — сказали ему. «И у меня отпало желание писать эту вещь», — сказал Коваль, которой еще не было ни строчки. «Какой великолепный коваль!» — сказала Дина Рубина. «Он похож на главаря ракетиров. Так и кажется, что за окном ждет его серебристый Мерседес». Однажды у резок бряд закончился хлеб. И вот он решил печь хлеб. «Какое это занятие прекрасное!» — Резо говорил. «Печь хлеб!» Когда он его ел, то мука летела у него изо рта. — Надеюсь, ты подаришь мне свою новую книгу, — спросил мой приятель. — Да ты еще прежние не прочитал. А я, кроме Библии, ничего не читаю. Тогда зачем тебе мои книги? Вот в старости перееду в деревню, буду лежать, в потолок плевать и твои книжки почитывать. — Я тут познакомился с кореянкой, — говорит писатель Леонид Юзефович. Она переводила Пастернака с английского на японский. Ее интересовал доктор Живага. А там у него рябина, раздавленная на снегу, как символ революции. Я ей показал рябину возле станции Переделкина. Это ее потрясло. Так вот, она вела два дневника. Один на корейском, там записывала, во сколько проснулась, что было на завтрак, как работает кишечник, а второй на японском языке. Там уже она писала о пастернаке, о рябине. Лёня морковку принес с базара. — О, молоденькая! Ты так плотоядно восхищаешься молоденькой морковкой, — возмутилась я. — А нам, старым морковкам, обидно. — О, Господи! — воскликнул Лёня, пораженный сложностью женской натуры. — Никогда не знаешь, чем можно ранить ваши души. — Знаешь, о чем я мечтаю? — говорил Лёня, в пять утра улетая на свою выставку в Париж. — Прилететь? Лечь спать и никуда. Ну, может быть, с министром культуры на выставке выпить коктейль и на боковую. Я москвина, приехала из Москвы, говорю директору детского Красноярского театра, чтобы узнать у вас, товарищ Язев, как язей ловить. Мариночка пишет мне Юля Говорова. «Сегодня у меня на руках умер мой попугай Жакоб, серый Жако. Я пишу «мой», потому что ко мне он был по-особенному привязан, предлагал руку и сердце, ухаживал, ворковал со мной. Жако всегда выбирают одного. Он с нами прожил полтора года. Сейчас эта клетка пуста, но я люблю и помню мальчика. Хотя вскрытие показало, что это девочка. Такое бывает иногда. При жизни пол птиц иногда трудно определить, особенно если живут без пары, но для меня он мальчик. Будем счастливы». Мой папа Лев всегда советовал мне, что бы ни случилось, просто улыбайся и все. В утопическом проекте всестороннего обмена художники Герловины обратились к народам и племенам с призывом обмениваться странами, жизнями, документами, деньгами, возрастом и политическими режимами. Хватит ли мне жизни, — говорил художник Юра Шашкин, — убедить вас побывать в Исландии? Это ж самые лучшие места на Земле — Исландия и Голландия. — Мамочкин Эдуард, вас просят пройти в восьмой вагон. — А ты спросил у них про кота? — говорю Лёне. — Как он поживает? — Я про кота, когда звоню, не спрашиваю, — ответил Тишков как про рыбу в аквариуме или фикус. Ты же не звонишь, не спрашиваешь, как твой фикус в горшке, только если ты ботаник». Анатолий Мороз, главный редактор журнала «Пионер», вспоминал, как его знакомый, впервые очутившись за границей, ради интереса пошел в кино на какую-то порнушку. Анатолий Степанович случайно встретил его на улице, когда тот в разгар вакханалии выскочил из кинотеатра, весь в поту, сам красный, уши красные. «Лучше бы я на эти деньги», — сказал он, отдуваясь. Внучке шапочку купил. «В свою новую повесть «Бильярд по-кармановски», — сказал Юрий Коваль, я смело ввёл эротическую сцену «Поцелуй через бочку с солёными огурцами». В Малеевке, по дороге в столовую, в сумерках я встретила эксгибициониста. Эта встреча так меня удивила, что я описала ее в одной из глав романа «Гений безответной любви». Главу для пробы я дала почитать поэту Якову Акиму, думала, его это позабавит. Смотрю, он ни разу не улыбнулся и с каждой страницы становился все мрачнее и задумчивей. Я заподозрила неладное и спрашиваю. «А знаете ли вы, Яков Лазарич, кто такой эксгибиционист?» «Нет», — он честно ответил, — «но это и не важно. В твоем романе кто-то столечко поймет», — он показал пять миллиметров, «кто-то вот столько», — и он увеличил расстояние, как рыбак, рассказывающий о пойманном карасе, «кто-то столько», — он распахнул объятия, «а кто-то вообще ничего», — мой учитель уронил руки на колени. Но интересно будет всем, — закончил он благожелательно. Дина Рубина, я же совершенно равнодушна к датам, в отличие от душ и лиц. Открыла газету, увидела Аронов в чёрной рамочке, рассказывает Марина Бородицкая. Выскочила из дома, стала метаться по городу, нырнула в какую-то забегаловку, совершенно одна — Взяла рюмку водки и выпила ее, глотая слезы. Потом вышла на улицу и почувствовала. Без Сашки Аронова, как город осиротел. «Шестьдесят семь лет», — вздохнула она. Да, в общем-то, для сильно пьющего поэта это немало. Марина переводила сборник английской поэзии 17 века. Перевела четырнадцать английских поэтов, уже с облегчением поставила «финиз», снизу приписала «Ура!», а потом после восклицательного знака нарисовала вопросительный и принялась переводить пятнадцатого, которого исключили из списка за то, что он дружил с Кромвелем. «Ну и что?» — сказала сама себе Бородицкая. «Мало ли кто с кем дружил». «Приветствуйте каждого, как скрытого бога!» — читаю Сереге Или же кота в мешке подхватывает сынок. Мужичок Сберкаси внимательно разглядывает серьгу впереди стоящей женщины. «Я очень извиняюсь, это золото?» Она, не оборачиваясь, напыление. «А я золото мыл всю жизнь. У меня друг Мартимер Гаврилович Огородников. Рост метр с кепкой, а все жилы знал. На пенсию ты намыл?» — спросила занявшая за ним очередь старушка. Переделки на одно время никудышно кормили. Зам директора Дома творчества устроила поварихе мастер-класс «Как варить компот». Не просто бухнуть в кастрюлю сухофрукты из пакета, но лимончик добавить с имбирем, клюковки, горсть изюма. А то перед Новым годом бросил муж, на другую променял. И перед тем, как хлопнуть дверью, заявил «Теперь она будет мне готовить пищу». «Что ляпнул повару, садист?» — возмущался Леня. «Понимаю, я высказал бы тебе такое, ты бы поняла и простила». «Я встретил Бояринова, и говорю, вы же вор!» И сразу мне на голову падает льдина. Художник Игорь Смирнов. «Орехов мне шьет, что я наполовину еврей». Искусствовед Ольга Свиблова. «У вас, Леня, как хорошо настоявшийся коньяк!» Женя пошел на поминки к соседу Леше, И так о нем отзывался задушевно, Как тот в лесу хорошо собирал ягоды, грибы, и орехи, Вот такие торбы приносил, И что он, Женя, Лешу всему учил, Даже как быть с женщиной. «Вы знаете, что Лев Косиль до того любил спорт, что умер от обиды, когда по телевизору смотрел футбольный матч и Марадона забил нам два гола?» — спросила у меня секретарь детской секции Союза писателей. Я этого не знала. Инструктор по туризму Гена Королев. «У меня турист в театре на Таганке работал. Я спросил, можешь познакомить меня с Высоцким? Могу, бери бутылку и приходи». Я пришел. Он провел меня за кулисы. Готовь бутылку. Я приготовил. Он позвал Высоцкого. Представил меня. Мы пожали руки. Выпили. У меня была колбаса. Но мысли никакой не было. Я молчал. Экспромтом. Так мы стояли и смотрели друг на друга. Потом Высоцкий сказал. Вы, ребят, извините, у меня там это... Добрый человек из Сизуана. Разоблачили фальшивых батюшек, они в подземном переходе устроили сбор пожертвований. Все ранее судимы — братья и сестры. «Пока дойдешь до Колизея, рука устанет здороваться», — говорил наш приятель Домиана. «У меня трехтысячник лонгселлер», — важно сказал Леня. «Трехтысячник лонгселлер не бывает», — заметил Серега, Но это у кого как». Идем с маленьким Илюшей по улице. Хотели на лавочке отдохнуть, но не стали торопиться. Там сидела женщина и разговаривала по мобильному телефону очень громко. «Зачем мне эти жалкие извинения? Если каждое говно, которое ты считаешь своим близким другом, считает для себя возможным меня оскорблять», — услышали мы. И, не сговариваясь, пошли дальше. В доме творчества писателей Сережа Лукницкий, сильно повзрослевший с тех пор, как мы с ним учились на журфаке МГУ, делился со мной своей творческой лабораторией. Я подхожу к первому встречному и спрашиваю, «Погибнет такая-то героиня моего детектива?» А здесь все добрые отвечают, «Нет». У льва нашего публикация про жизнь крестьян в условиях империализма обнаружилась в журнале «Сахарная свекла». Итак, вас обвиняют в шарлатанстве. Вы продали своим клиентам эликсир молодости. У вас уже были судимости? Да, в 1650 1730 и 1890 годах я образы тишкова не совсем понимаю поделился со мной посетитель лениной выставки они мне как то не близки вот знаете что мне нравится петрович андрей бельжо этот человек рассказал анекдот что может дилетант построить ковчег а что может профессионал построить титаник подарила свою книжку о путешествии в японии зубному врачу алексею юричу а там сплошь про буддизм и совсем ничего про интересующую его японскую технику. «Знаете, чем вы отличаетесь от Дины Рубиной?» — сказал он мне прямо. «Рубина пишет то, что интересно и ей, и читателю, а вы пишете то, что интересно только вам». Лёня приходит домой с овощей продуктов. Хотя мне сказали, — говорит, — что ваша супруга брала уже. Я спросил, что? То-то и то-то. Они мне перечислили. В издательстве книга Аркадий Троянкер задумал выпустить поэмы Пушкина с иллюстрациями звездных художников. Юлия Перевезенцева, Сергея Бархина, Андрея Костина, Игоря Макаревича, Николая Попова, Юрия Ващенко с трубкой и Лене Тишкова. На помощь художникам из Эстонии вызвали Юрия Лотмана. Собрались в издательстве. Лотман во главе стола, роскошный, с седыми усами. Троянкер предоставил ему слово. — Как на военном совете, — сказал Юрий Михайлович. — Первым выступает младший по чину. В белой рубашке с расстегнутой верхней пуговкой в нагрудном кармане ручка Лотман выпил воды вытер ус. «Мы тут собрались подышать тем воздухом», — сказал он. «Это настолько разные поэмы, что если бы мы не знали такого человека Пушкина, то нашли бы много умных доказательств, что они принадлежат разным людям, так и художники. Пусть будут разные, не обезличенные». Да, проиллюстрировать Пушкина — это кощунство, но уж кощунствовать так смело. Ничего нет хуже, чем робкий грех. Нельзя иллюстрировать Пушкина с осторожностью и боязнью. Раз нам предстоит диалог, надо поговорить с Пушкиным на равных. Как бы не превратиться в многозальные мавзолей, заметил кто-то. Чтобы избежать мавзолея надо искать неведомые и неожиданные связи с пушкинским текстом ответил лотман хотя вещи у пушкина многопластовые сам он иллюстрируя Онегина, снял лишь поверхностный ироничный слой лермонтов лучше художник чем пушкин а дельвик художник для интимного круга станет ли пушкин собеседовать с нами спросил юра черышников почему нет отозвался лотман Пушкин был очень деликатным человеком. Окно распахнуто. Середина мая. Лотман сидит за столом, подперев голову большой ладонью в пол лица. «Но готов ли зритель книги к такому сборнику? Вот в чем вопрос!» — прозвучал голос Юрского. Лицо его заслонял от меня малиновый букет флоксов. «Неважно», — ответил Лотман. Книга создается, и она может ждать своего читателя с тем, чтобы его немножко облагородить. У каждой поэмы своя судьба. Братьев разбойников иллюстрировали 21 раз с 1825 года, графа Нулина 20 раз, домик в Коломне 16 раз с 1832 года, а поэму Вадим не иллюстрировали ни разу. Тут грянул гром. И хлынул ливень. Я хотела закрыть окно. «Не закрывайте», — попросил меня Юрий Михайлович, «а то мы задохнемся». Все проголодались. У кого-то вдруг оказался батон. Художники, артист, юрский, троянкер, лотман стали отламывать и есть, запивая водой. Юрий Михайлович заговорщицки, «Если сюда придут и спросят, что вы тут?» Ответим. Хлеб едим. Моя подруга Жанна никогда не была в крематории, и когда мы провожали нашего друга, поэта Колю Лама, думала, что сейчас будет полыхать погребальный костер. Выловила прекрасное выражение. Несу как поинтер утку затабунить, а? Вдруг вам понадобится, пишет мне моя ученица Юля Говорова. Я дала Жанне книгу «Как работать с ангелами». У кого что попросить. У Рафаила здоровья, Михаила защиты, Заткила радости, у Рила работы, у кого-то потерянные вещи. Все все выполнят с радостью. «Я не стала просить здоровья сыну или мне счастья», сказала Жанна. «Но у меня давно пропал кожаный ремешок, а мне он нужен, но я об этом и попросила». Побоялась, вздохнул Леня, что они слишком сложные просьбы не смогут выполнить, и им будет неудобно.